четвёртое. Рита. Собрались мы с Леночкой быстро. Она положила в свой рюкзачок соображение Мэлсы, игрушки, заколки, резинки и бантики. Моя девочка была большой модницей. Я приготовила сумку со сменной одеждой и кинула туда тетрадь с записями рецептов. Вдруг и правда придётся готовить, а замат не отстанет. Мы сели на дорожку, посмотрели дружно в зеркало, вышли из дома и зашагали к станции. Привет, Рита, поздоровалась соседка. В Москву собралась? «Да!» — крикнула в ответ Леночка. «Мы поехали в гости!» «А к кому наша стрекоза собралась?» Баба Аня порылась в сумке и вытащила горсть карамелек. Дочь спрятала руки за спину. «Ну что ты, бери!» «Мама говорит, что у чужих ничего нельзя брать», заявила дочь и нахмурила светлые бровки. «У меня чуть сердце не остановилось. Так она в этот момент была похожа на Антона. От меня ей достались только волнистые волосы, а в остальном дочка — точная копия отца». Я отвернулась, чтобы не напугать Леночку и соседку непрошенными слезами. Казалось бы, прошло уже 5 лет, но до сих пор не знаю, куда пропал мой муж. Лена, баба Аня, наша соседка. У неё можно взять угощение, разрешила я. Мы попрощались и пошли своей дорогой. В электричке дочка достала куклу и стала с ней играть, а я смотрела в окно на мелькавшие кусты, деревья, придорожные посёлки и вспоминала Мы вместе с Анжелой по видео, которое прислал Максим, разыскали университет Антона. И первым человеком, которого мы встретили, когда пришли, была его бывшая. Мария выходила из здания. Сама царица Нефертити удостоила однокурсников визитом. Шубка автоледи из норки, высокие сапоги ботфорты, идеальный макияж и укладка всё говорило об элегантности и богатстве. Я почувствовала себя провинцалкой, которая непонятно почему путается под ногами у великосветской дамы. Если сравнивать людей с собаками, Томаша это благородный подель, а я дворняжка с высунутым отсердее языком. Что-то здесь забыла. Выплыла красавица-модель, едва заметив меня. Я хочу встретиться с Антоном. Нет его. Он теперь в универе не учится. Убирайся. Сквозь зубы процадила она, но её голос почему-то дрожал. Я пешла. Как не учится. Несколько дней назад любимый именно в этом холле целовал резиновую бабу, а теперь не учится. Вот слабная гиена. Э, подруга, Пошла на модель груди Анжелы, пока я приходила в себя от информации. Какого хрена разоралась? Жена пришла к своему мужу, имеет право. И кто у нас жена? Маша вытерщила от удивления глаза. Во, Анжела схватила мою руку и показала палец, на котором сияло новенькое колечко. Девки, вы дуры. Антон поспорил с Пашкой, что ты влюбишься в него как кошка, вот и всё. Он доказал, что настоящий мача, его сладкие речи обман. А ваша свадьба фальшивка. Так что валите в свою подворотню, пока я security не позвала. Анжела такое говорить нельзя. Она вцепилась в красивую причёску модели мёртвой хваткой. Маша ответила тем же. Прибежали охранники, разняли их, но тут подоспела полиция. В результате я опять оказалась в участке, ничего толком не узнав об Антоне. Мария о чём-то пошепталась с дежурным, и её сразу отпустили. Нас с Анжелкой мурыжили ещё 2 часа. Мы вернулись домой не солоно хлебавши, злые и голодные, но полные решимости довести дело до конца. Ещё несколько дней пролетели как в тумане. Я всё время размышляла о словах Маши. Наконец разыскала на сайте университета номер телефона кафедры и позвонила. Антон Стрельников, переспросили меня. А он? Но тут женщину перебили. Я слышала отдалённые голоса, которые спорили, потом собеседница вернулась ко мне. Простите, но я не могу разглашать личную информацию. Скажу только одно: Этот студент взял академический отпуск до следующего года. Вот так номер. Я беспокоилась уже не на шутку, но не за себя, а за Антона. Теперь я точно была уверена, что с ним что-то случилось. Рита, давай съездим в ЗАГС и восстановим ваше свидетельство о браке. У тебя будет документ на руках. Можно смело бороться с матерью Антона. Погоди, я ничего не понимаю, мне тревожно. Нет, Анжела, я схожу с ума от беспокойства. Что-то случилось, я сердцем чувствую. Не выдумывай. Это фифа проправо. «Пацаны поспорили на тебя, Антоха выиграл пари и слинял. Не зря он деньги положил на тумбочку. Расплатился с тобой за услугу. Хорошо хоть было. Понравилось?» «Отстань от меня!» Закричала я и выбежала из общежития. Но Анжела была права. Как ни твердила я себе, что Антон меня любит и не может поступить так со мной, факты говорили об обратном. «Мама!» — дернула меня за руку Леночка. «Поезд останавливается!» Я очнулась. Мы вышли на перроны и направились к метро, крепко держась за руки. Я до ужаса боялась привокзальной суеты. Толпы людей с баулами окружали нас, и приходилось пробираться сквозь толпу в постоянном напряжении. В кафе нас уже ждали. Аленочка сразу побежала за Сенькой. Черноволосый и черноглазый мальчишка был только на 2 месяца старше, но вёл себя как взрослый и всё время опекал мою дочь. Я передала сумку подоспевшей Людмиле и повернулась к Степану. Рита, я так рад тебя видеть. Он подошёл ко мне и наклонился, чтобы поцеловать, но я подала руку. Со Степаном мы подружились давно, когда он проводил досмотры в дубовой аллее особняка Стрельниковых. Я даже предположить не могла, что этот парень станет моей поддержкой и опорой. Правду говорят, что дружба между женщиной и мужчиной не бывает. Я относилась к Степану как к доброму приятелю, хотя он испытывал ко мне другие чувства. Ну что вы как не родные? Из кухни колобком выкатился Азамат. Редка, садись вот сюда, сейчас угощать буду. А дочка где? Той смеяно её куда-то утащил. Я крепко обняла бывшего босса. Он пах южными специями, жаром кухни и чуть-чуть мужским парфюмом. Такие знакомые, но забытые ароматы. Вот пустрелец, знает, как красавицу обхаживать. Расплылся в улыбке гордый отец и заспешил обратно в кухню. Рита, Степан взял мою руку. Я так давно тебя не видел. Неправда, засмеялась я. Мы несколько дней назад болтали по Скайпу. Нет, это совершенно не то. Ты стала ещё прекраснее. А вот это не надо. Я такая же, как и раньше. Я так и не научилась принимать комплименты. Мне всегда казалось, будто за красивыми словами скрывается ложь. Зря ты о себе так думаешь. Наступила неловкая пауза. В кафе я не была уже больше года, и теперь с любопытством огляделась. Здесь многое изменилось. Азамат Григорьевич сделал хороший ремонт и одну стену выделил для фотографий. Я сразу вспомнила, что это нововведение предложила ему я. И слёзы навернулись на глаза. Ох, смотри, Я вскочила и подошла ближе. Вдоль всей стены тянулись аккуратные верёвочки, на которых прищепками были закреплены фотографии. Азамат Григорьевич, а почему на прищепках? Ну, понимаешь, дорогая. Азамат выглянул в раздаточное окно. Людмила не захотела портить стенку. Вдруг гостям это новшество не понравится. Придётся снова ремонт делать. Ну здорово же. Да я и сам удивляюсь. Молодёжи много стало заходить. Всё время просят селфи сделать. Я и фотоаппарат специальный купил. Видишь, на стойке лежит. Он махнул рукой в сторону. «Вот, я о том и говорю. И убери ты свою кавказскую кухню из меню. Сделай кафе приютом для влюблённых. Тогда и название придётся менять. А что, денег жалко?» «Возвращайся в Москву», — неожиданно предложил Степан. «Сама и займись дизайном». «Точно, Рита, возвращайся». Из кухни появилась Людмила с подносом в руках. Она шустро расставила тарелки и подошла к нам. «Мы ничего не смыслим в оформлении или в новых трендах, а ты у нас специалист с дипломом». Я опешила от такой атаки. Складывалось впечатление, что меня специально вытащили из любимовки, где я заลิзавала старые раны, чтобы хорошенько обработать. Но мне жить негде, неуверенно отмахнулась я. Это не проблема, сказал Степан. Пока становитесь у меня. Где? В моей квартире. Я ничего не ответила. Не привыкла принимать скорополительные решения. Только один раз я поддалась эмоциям. Теперь буду расплачиваться за эту слабость всю жизнь. Я пошла вдоль стены, разглядывая фото. Незнакомые, но очень счастливые лица. Я уже повернулась к друзьям, но вдруг замерла и посмотрела назад. Что это? Я кинулась в угол. На самом первом снимке стояли мы с Антоном. Он держал мою руку и смотрел не в объектив, а на меня. И столько любви было в его серых глазах, что сердце сжалось от волнения и тоски.